Триостомия Подготовка кишечника – процесс гораздо менее приятный, чем я предполагал. Возможно, виной моему оптимизму было безобидное незнание. В школьные годы подготовка к чему бы то ни было, будь то латынь или биология, занимала у меня не меньше двух часов каждый вечер, поэтому мой мозг, очевидно, отнес грядущее мероприятие к той же категории. В качестве подготовки кишечника… Прочитайте сегодня вечером главу пятую книги «Занимательная проктология». Как показала реальность, на самом деле это процесс, в ходе которого хирург-проктолог укрепляет вас в решении сделать колостомию, приложив все усилия, чтобы вы вообще никогда больше не захотели сходить в туалет привычным способом. Справедливости ради не встречал более буквального воплощения фразы «эффектное прощание». Начиналось, впрочем, все довольно гуманно. Около полудня мы с Франсисом и съемочной группой документального фильма прибыли к главному входу больницы в Торбей. Там нас встретил специалист по связям с общественностью, любезно предоставленный руководством. В сопровождении растущей свиты мы поднялись на нужный этаж и в конце концов подошли к входу в палату. Потом подошли к нему еще раз, чтобы съемочная группа сделала крупный план. Только с третьего подхода, снятого с другого ракурса, не разрешили все-таки осмотреть мои новые покои. И все тут же пошло не по плану. Нас с Франсисом перехватила и увела женщина, которая отвечала за работу своей коллеги. Мы думали, что это она там главная. Неловкость ситуации усугублялась тем, что она настаивала на встрече инкамера. В переводе с латынием это означает «наедине». Но с нами была съемочная группа, которая на слово «камера» реагировала соответствующим образом, так что моменты слова «новая знакомая» выбрала не самые подходящие. Однако сама встреча «ин камера» без камеры оказалась довольно короткой и состояла в основном из попыток убедить нас. Операция слишком рискованная, ее не стоит проводить. Я видела, когда же одна операция полностью разрушала жизнь людей с Баш, а вы планируете три одновременно. Мы поддержим вас в решении провести их, несмотря на это предупреждение, но вы должны понимать, путь к восстановлению будет очень долгим, и возможно, полного восстановления так и не случится. Но мы с франсисом отлично понимали, на какой риск идем. Как и в других случаях затрагивающих ключевые для нас вопросы. Мы обсудили все перспективы, включая смерть, и придерживались одинаковых взглядов. А поэтому пошли в совместную контратаку, успешно отбили неожиданное нападение неприятеля кратким, но емким объяснением смысла словосочетания «среднее качество жизни в долгосрочной перспективе», поблагодарили за беспокойство и предложили закрыть тему несколько раньше, чем рассчитывал оппонент. Я вернулся к своей свете, пополнившейся за это время еще одной женщиной, похоже, руководившей процессом. И мы дружно направились в одну из небольших палат в стороне от главной. Именно там мне предстояло провести отпуск после того, как врачи переведут меня из отделения интенсивной терапии. Улучшением жилищных условий я был обязан, как выяснилось, не прибытию съемочной группы, Палату для меня готовили до того, как стало известно о дополнительном багаже, о отметке в компьютерной базе. В ней и напротив моей фамилии значилось золотой стандарт. Некоторое время я неоправданно гордился этим. Видимо, сыграла роль у Имблдонское воспитание. Однако вскоре выяснилось, что на самом деле так обозначают уход за терминальными больными. Спустя еще пару часов. Я закончил давать предварительное интервью. Да, я правда чувствую себя хорошо. Нет, я спокойно отношусь к больницам. Съемочная группа уехала, а Франсис помог мне облачиться в весьма вызывающий больничный халат. Сопроводил в уборную, где его попросили меня оставить. Поцеловал на прощание и ушел. Заняться было нечем, и я читал новости с телефона. Меня попросили подготовить ваш кишечник. Медсестра оказалась очень приятной женщиной. С ободряющей улыбкой она поставила на стол рядом со мной большой пластиковый кувшин слегка подкрашенной воды. На следующий день меня ждала колостомия, перед которой требовалось полностью вычистить прямую кишку. Так что я ожидал клизмы. Возможность вместо промывания просто выпить раствор казалась куда более привлекательной. Что именно от меня требуется? Сейчас я вылью из вашего стакана воду и попрошу отпить немного вот из этого кувшина. На вкус жидкость оказалась немного странной. Медсестра предложила мне сделать еще глоток. Вкус не изменился. Тогда она велела допить весь стакан. Где-то на его половине я решил, что вкус у раствора совершенно отвратительный. А раз так, не стоит растягивать пытку, делая маленькие глотки. И выпил остаток залпом. «Довольно гадкий привкус, да?» Я поставил опустевший «наконец-то» стакан обратно на стол. «Боюсь, вы правы. Если удастся выпить весь раствор в течение получаса, процесс начнется примерно через час». Она улыбнулась и ушла, оставив меня наедине с кувшином. Спустя полчаса я выполнил ее просьбу, борясь нарастающей тошнотой. Чувствовал я себя довольно плохо но не мог не радоваться, что кувшин пуст. Отлично, вы его одолели. Медсестра вернулась в срок, улыбнулась мне, убрала кувшин и заменила его точно таким же, но полным до краев. Теперь осталось только прикончить этот, а потом можно расслабиться. Однако расслабиться не удалось. Спустя еще час я с трудом влил в себя содержимое второго кувшина. И принялся ждать, ждать и ждать но ничего не поменялось, разве что меня начало подташнивать сильнее. Пришла женщина, которая должна была наметить на моем животе место выхода прямой кишки после операции, и спросила, готов ли я уделить ей время. Напрочь забыв, что уже просил ее зайти позже, я снова взмолился об отстрочке, возможно, довольно скомканно. Она пообещала зайти на следующее утро. Представление, наконец, началось. Сначала тонкий ручеек, потом Ниагарский водопад, потом перерыв. Мне оставалось только сидеть и ждать. Примерно тогда я понял, почему медики всегда говорят об эвакуации содержимого кишечника. Это была именно эвакуация. Снова водопад, перерыв, поток, звонок мобильного. Я посмотрел на экран. Звонил председатель ассоциации БДН. Он обещал сообщить, выберут ли меня ее представителем. Позывы на время прекратились, поэтому я решил рискнуть и ответил. Это было довольно-таки спорное решение. С одной стороны, к моему величайшему удивлению, расширенный состав ассоциации отдал предпочтение не кому-то из хорошо известных кандидатов, а совершенно постороннему человеку – мне, опираясь только на обещание добиться лучшей жизни с помощью технологий это была хорошая новость плохая заключалась в том что алан готовый вот вот оставить председательское кресло решительно намеревался меня поздравить ведь я оказался выше обстоятельств и предлагал нечто революционное конечно ему хотелось это обсудить поделиться мудростью узнать какие у меня планы спросите франсисе поговорите себе это было очень мило со стороны алана Я действительно проникся к нему симпатией и не хотел слишком быстро сворачивать разговор или вести себя бесцеремонно. Но в моем телефоне очень чувствительный микрофон. Этикет требовал избегать странных звуков на заднем плане во время беседы. Но делать это становилось все сложнее, а мой голос с каждой минутой звучал все более сдавленно, хотя тому не было очевидного объяснения. Я повесил трубку ровно в тот момент, когда окончательно потерял возможность контролировать пазово кишечника. Рано утром на моем животе нарисовали, наконец, маркером точку выхода номер 2 и попросили снять все украшения. На мне были только часы, обручальное кольцо и золотой анг, древний египетский символ жизни, на тонкой золотой же цепочке вокруг шеи. Такой выиграл Рейлон на играх чародеев, а мне его подарил на 25-ю годовщину Франсис. Ни кольцо, ни анг я не снимал ни разу. Пускай с точки зрения науки это было глупо, хотя с точки зрения любви – логично. Мне не хотелось расставаться с ними и сейчас. Неважно, чему я учился и во что верил или не верил. Некая примитивная часть моего мозга наделяла эти знаки истинной любви каким-то древним могуществом. Может, это была та часть меня, что навечно осталась с Авалоном в салании, где не было ни одного чародея по силе равного Рейлону. Так или иначе, но я не хотел их снимать. Мне пришлось собраться с духом. Напомнить себе, что я все-таки ученый. И только тогда я передал врачу Анг. А потом соврал, что кольцо слишком узкое, и снять его с пальца не получится. «Тогда придется его заклеить», — сказал врач. И мы заклеили. Съемочная группа взяла у меня еще одно интервью о готовящейся операции. Я особо подчеркнул, даже если что-то пойдет не так, это маловероятно, но возможно. Наука все равно окажется в выигрыше. В таких ситуациях важно полученной ценой совершенные ошибки знания. Весь процесс исследований построен на этой идее. Потом они сняли нас с Франсисом поцелуй и меня увезли в операционную. Пока Мари, анестезиолог, ставила мне на запястье артериальный катетер Мы чудесно поболтали о результатах предоперационного обследования. Работает всего 76% легких, но в остальном никаких сюрпризов. Я еще раз напомнил всем, что продолжать операцию следует в любом случае, а потом Мари без лишнего шума меня вырубила. Франсис ждал, как ждут все любимые. Ничего не делал, просто ждал. Потом ему позвонили. Меня перевели в отделение интенсивной терапии. Он оказался в палате почти одновременно со мной. Мариса составила план, отличавшийся от стандартного для таких операций протокола. Меня продолжали обезболивать профоролом и ремефентанилом, отменяя их по очереди на случай, если придется срочно возвращаться в операционную и делать трахеостомию. Действие профорола закончилось. Врачи ждали, пока он полностью выведется из организма. Потом остановили подачу ремифентанила. От него пациент должен оправиться в течение примерно 10 минут. Теперь в мою маску поступал только воздух. Начался обратный отсчет. Почти ровно к десятой минуте я очнулся. Если верить словам медсестры, она еще никогда не видела, чтобы пациент так быстро приходил в себя. Но всех вокруг, и в первую очередь Франсиса, интересовало другое. Смогу ли я снова дышать сам? Помню, первым, что я увидел после пробуждения, было лицо Франсиса. Кто-то сказал мне, операция прошла удачно. Хорошо освещенная, очень современная палата. Люди вокруг. На мне большая маска, чем-то напоминающая противогаз. Также охватывает голову. Она мешала мне дышать в собственном ритме. Помню, я решил поэкспериментировать и снять ее. Именно в этот момент Франсис почему-то счел, что стоит начать снимать все происходящее на телефон. Представители руководства больницы по каким-то неясным соображениям предпочли ему не мешать. Так и вышло, что он запечатлел для истории момент, когда я снял маску. И сделал глубокий вдох. Полностью самостоятельно. В середине ночи молодая сиделка, наблюдавшая за моим состоянием с восьми вечера, когда началась ее смена, принесла мне лекарство. Мы уже много часов беседовали то о моей триастомии, то о боковом амиатрофическом склерозе, то об эпизоде с удушьем из-за крошки на надгортаннике, то о моих планах на полноценную жизнь, то об отношениях с Франсисом. Спать мне не хотелось совершенно. Почти все лекарства, которые нужно было принять, оказались таблетками. Я закидывал их по очереди в рот и запивал водой. Радуясь, что на способность глотать операции никак не повлияла. Последний препарат фармацевт выписал в сиропе. Это имело смысл, ведь таблетками я мог подавиться. Я отпил из одноразовой мензурки. Стоило мне глотнуть, как горло начало слегка покалывать. Ощущение становилось все сильнее. Я зашелся в приступе неконтролируемого кашля. Очень быстро, гораздо быстрее, чем тогда в Дартмуре, начался стритер. Я с сипением втягивал воздух. Быстро откашливался. Снова сипел. Слишком мало времени на вдох. Я чувствовал подступающее удушье. Несмотря на обезболивающие, мои легкие горели. Им нужен был воздух. Сиделку вся эта ситуация застала врасплох. Поперхнулся или это аллергия. В отчаянии я выдавил, казалось, последние крупицы воздуха вместе с торопливой подсказкой. «Надгортанник!» Две недели спустя я ненчел новорожденного внучатого племянника Эдди, который любезно решил оставаться в утробе матери, пока меня не отпустят домой. Эдди уже тоже отпустили, и теперь он со всей своей свитой посетил наше скромное жилище. «И сиделка поняла, что ты имеешь в виду?» Поспешно переспросила одна из моих родственниц, будто от этого вопроса зависело, останусь ли я в живых. Замешкалась на пару секунд, явно растерявшись, а потом вспомнила мой рассказ. Думаю, слово «надгортанник» она уже слышала в тот день именно от меня, поэтому быстро сообразила, что к чему. Схватила стакан с водой, напоила меня, и все обошлось. Могло закончиться трагедией. Могло, но, поверь, если уж задыхаться, то в отделении интенсивной терапии. И что же получается? Ты проложил новый путь, и теперь остальные тоже смогут провести эту твою трио что-то там за счет государственной страховки. Конечно. Разумеется, это все еще рискованно. Мне повезло отделаться легко, но мы успешно доказали. Для больных Бас это решение возможно. Расскажи им про Трейси, напомнил Франсис. Ах, да. Вы же помните нашу подругу Трейси? Которая отвечает за координацию медицинских услуг пациентам с боковым амиотрофическим склерозом на Юго-Западе, верно? Так вот, она обычно старается навестить всех, кому ставят этот диагноз впервые. Недавно она посещала одну милую пожилую леди, и та, стоило перейти к сути дела после знакомства, сказала «Теперь скажи мне, милочка, слышала ли ты о Питере Скотте Моргане?» Трейси всегда начеку, поэтому она ответила «Припоминаю такого». «Замечательно», – продолжила старушка. «Тогда вот что. Помимо трубки для кормления, мне нужно еще что-то вроде катетера над лобком». Трейси очень ею гордится.